Через пару дней после этих событий в Москве состоялось совещание руководящего состава Министерства обороны СССР во главе с маршалом Устиновым Дмитрием Федоровичем. Главком войск Варшавского договора маршал Куликов ВГ вновь заявил, что без ввода союзных армий ситуацию в Польше не поправить. Однако все остальные участники данного совещания, в том числе маршалы Агарков Н.В. и Соколов С.Л. и генералы армии Епишев А.А. и Грибков А.И. высказались против подобного шага, что и решило его исход. После его окончания Устинов Д.Ф. уехал в Кремль на заседание Политбюро, где большинство его членов, включая Суслова М.А., и Андропова ЮВ тоже посчитали невозможным проведение силовой акции в отношении Польши, даже если к власти придет новое руководство, пусть даже социал-демократы, с которым, как заявил сам Суслов М.А., будем пытаться сотрудничать. В итоге маршал Устинов Д.Ф. дал прямое указание Куликову В.Г. и Грибкову А.И. сообщить Иерузельскому В., что в настоящее время полякам следует больше полагаться на собственные силы восстановления и порядка в стране и не надеяться на то, что некий старший брат придет и обо всем позаботится. Примечание. Грибков А.И. Судьбы Варшавского договора. Москва, 1998 год. Лавренов С.Я. Попов И.М. С.Я. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Хотя еще 23 февраля 1981 года, выступая на 26 съезде КПСС, Брежнев лы заявил с трибуны «Социалистическую Польшу, братскую Польшу, мы в беде не оставим и в обиду не дадим», Об этом же говорил и Суслов М.А. 16 ноября 1981 года на очередном пленуме ЦК в своем докладе о польском кризисе и линии КПСС, по которому было принято отдельное постановление ЦК. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории Фонд 2. опись 3. Дела 577-582. Конец примечания. Между тем, 2-4 декабря 1981 года в Москве состоялось плановое заседание Комитета министров обороны стран Варшавского договора, в центре которого, конечно, был польский вопрос. Начальник польского генштаба генерал Брони Флориан Сивицкий предложил своим коллегам принять заявление от имени КМО – О положении в Польше и осудить в нем действия контрреволюции и вмешательства во внутренние дела Польши со стороны НАТО. Его активно поддержали министры обороны ГДР, ЧССР и БНР, генералы армии Хайнц гофман Мартин Зур и добрый Джуров. Однако главы военных ведомств ВНР и СРР, генерал армии Лаеш Синеге и генерал-лейтенант Константин Олтяну, сославшись на отсутствие у них необходимых полномочий, не поддержали это предложение. Как позднее утверждал генерал армии Грибков АИ, данное обстоятельство вызвало у Ярузельского В. полное недоумение – И заявив о том, что союзники загоняют нас в безвыходное положение и оставляют одних, сам поставил вопрос о возможности ввода советских войск в том случае, если ситуация в Польше станет критической. Примечание. Грибков АИ. Судьбы Варшавского договора. Москва, 1998 год. Конец примечания. Однако, как позднее уверял сам Ярузельский В., его тревога на сей счет не осталась без внимания советской стороны, и уже 3 декабря маршал Куликов ВГ, связавший с ним по телефону, якобы оговорил возможность реализации подобной акции 8 декабря. О существовании такого плана ввода войск правда, намеченного на 14 декабря, в своем интервью одному из российских журналов говорил и генерал армии Дубынин В.П., который в то время был командиром 8-й танковой дивизии в Белорусском военном округе, хотя никаких других достоверных свидетельств на сей счет до сих пор нет. Примечание. Дубынин В.П. Интервью. Новое время, 1992 год, номер 27. Конец примечания. Между тем, уже 7 декабря 1981 года по личному указанию Брежнева Л.И. Варшаву вновь прилетел Куликов В.Г., который в личном разговоре с Ярузельским В. и Севицким Ф. передал им пожелания Москвы, что... Стабилизировать обстановку в стране можно только через введение военного положения. К тому моменту и сам Ярузельский В. уже окончательно пришел к выводу, что без введения военного положения не обойтись. Хотя, как утверждают ряд авторов, Лавренов, С.Я., Попов и М. Решение о необходимости введения такого положения без обозначения конкретной даты было принято еще в середине сентября 1981 года на заседании Совета обороны ПНР. Правда, тогда Каня, остававшийся еще первым секретарем ЦК, всячески уходил от начала его реализации. Примечание. Лавренов С. Я... Попов и М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Но уже 17 сентября из Москвы было получено, по сути дела, директивное письмо ЦК КПСС, «Тенденции развития обстановки в Польше и направления наших возможных действий», где откровенно говорилось о необходимости решительных шагов для предотвращения утраты завоеваний социализма в Польше, и с этого момента в Министерстве национальной обороны началась конкретная работа по разработке такого плана, которую возглавил генерал армии Сивицкий-Ф хотя секретарь ЦК Русаков К.В., который в начале декабря 1981 года вернулся из Польши, ссылаясь на сведения, полученные нашим послом Арестовым, Б. и заявил о том, что якобы сам Ярузельский, выступая перед первыми секретарями воеводских комитетов партии, не дал ясной и четкой линии, что все-таки будет в ближайшие дни, Хотя в кулуарах этого совещания назывались три возможные даты введения военного положения в стране – 12, 13 и 20 декабря. Более того, 9 декабря Андропов. Юрий Владимирович и Устинов Дмитрий Федорович. По тому же поводу сами звонили польским коллегам Милевскому и Савицкому, которые на их вопрос о том, какие когда намечаются меры, ответили. «Мы даже не знаем, что думает генерал». В итоге, как заключил Андропов юв получается, что или Ярузельский скрывает от товарищей план конкретных действий, или он просто уходит от проведения этого мероприятия. Примечание. пехоя Р.Г. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва, 1998 год. Конец примечания. Однако уже вечером 12 декабря 1981 года На всей территории Польши была отключена вся телефонная связь, а в полночь 13 декабря во все польские города вступили армейские части. Ранним утром по польскому телевидению выступил сам ерузельский который объявил гражданам страны о введении военного положения для того, чтобы связать руки авантюристам, прежде чем они столкнут отчизну в пучину братоубийственной войны. Он объявил, что с этого дня вся полнота власти переходит к Военному совету национального спасения, ВСНС, в составе 23-х человек. Его председателем стал сам Войцех Ярузельский, а членами начальник генштаба генерал армии Флориан Сивицкий, министр внутренних дел генерал брони чеслав Кищак, заместители министра национальной обороны генералы брони Эугениуш Молчик, Збигнев Новак и Тадеуш Тучапский, начальник главпура генерал дивизии Юзеф Барыла, главком ВМС адмирал Людвиг Янчишин, главком ВВС генерал дивизии Тадеуш Крепский, главком ПВО генерал брони Лонгин-Лозовицкий, а также командующие Варшавским, Селестским и Поморским военными округами генерал брони Влодзимеж Олива и генералы дивизии Генрик Рапацевич и Юзеф Ужицкий, министр горнорудной промышленности и энергетики, генерал дивизии Чеслав Петровский, министр администрации экономики, генерал дивизии Тадеуш Хуполовский и другие. Примечание на коряков ВН. Диверсии против Польши. Москва, 1985 год. Лыкошина ЛС. «На пути от социализма к демократии» 80-е годы 20-го, начало 21-го веков «Польша в 20-м веке» Очерки политической истории «Москва, 2012 год» Конец примечания Чисто формально в состав ВСНС не был введен ни один видный партийный функционер Но де-факто в его работе принимали активное участие четыре члена Политбюро ЦК ПОРП. Секретарь ЦК по силовым структурам Мирослав Милевский, секретарь ЦК по идеологии Мариан Ожиховский, вице-премьер Мечислав Раковский и министр иностранных дел Стефан Ольшовский. Между тем, в исторической науке и публицистике до сих пор не прекращается спор кто реально принимал все важнейшие решения по одним оценкам это был триумвират в составе ерузельского в сивитского ф и кище каче а по иным это была так называемая директория в которую помимо вышеназванных персон входили еще и четыре члена политбюро Милевский М, Раковский М, Ольшовский С и Барциковский К. Между тем еще накануне введения военного положения органы МВД под руководством первого заместителя министра Богуслава Стахуры, нового главы службы безопасности Владиславач Астонии, и его заместителя Генрика Данковского начали аресты всех видных активистов солидарности Конфедерации Независимой Польши, Польской Социалистической Партии Труда и остальных оппозиционных организаций. В первые же дни военного положения были арестованы и направлены в центры интернирования более трех тысяч активистов, включая Леха Валенсу, Анжея Гвязду, Яна Рулевского, Северина Еворского, Анжея Росплоховского, Мариана Юрчика, яцека Куроня, Адама Михника и других. Причем надо заметить, что вопреки всевозможным байкам, все эти центры располагались в комфортабельных пансионатах и домах отдыха МВД с очень приличным питанием и добротными условиями проведения досуга, а главного, так сказать, оппозиционера Леха Валенсу, вообще поселили на правительственной вилле, где в свое время под домашним арестом содержался сам Владислав Гомулка. Кроме оппозиционных активистов, были также интернированы и ряд членов прежнего партийно-государственного руководства в количестве 37 человек, на которых... Военные власти возложили ответственность за кризисную ситуацию в стране. Среди этих «счастливчиков» в кавычках оказались бывший первый секретарь ЦК Эдвард Герек, бывшие премьер-министры Петр Ярошевич и Эдвард Бабюх, бывшие вице-премьеры Тадеуш Вжащик, Франсишек Каим и Тадеуш Пыка, бывший секретарь ЦК Ежи лукошевич и другие. Военное положение, введенное по всей стране, означало не только введение привычного комендантского часа, но и милитаризацию промышленности. На все предприятия угледобычи, металлургии, машиностроения, судостроения, транспорта и энергетики были направлены военные комиссары, рабочие инженерно-технический персонал всех стратегических отраслей – объявлялись призванными на военную службу и отныне за любые нарушения трудовой дисциплины подвергались наказаниям по войсковым уставам. Все забастовки были запрещены, а независимые профсоюзы распущены. На следующий день Громыко А.А. и секретарь ЦК Русаков К.В. направили в Политбюро ЦК проект заявления ТАСС, о введении военного положения в Польше, которое надо было согласовать с Ярузельским В. Судя по дневнику Брежнева Л.И., он лично переговорил с ним по этому вопросу, и 15 декабря это заявление было опубликовано. Примечание. Брежнев Л.И., рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Спустя два месяца, 16 февраля 1982 года, Брежнев Л.И. по тому же телефону лично обсудил с Ерузельским вебопрос о его официальном визите в Москву, а уже 1-2 марта... Он принимал польского лидера в советской столице, где вместе с Тихоновым, Н.А., Устиновым, Д.Ф. и Громыко, А.А. провел переговоры по всему комплексу межгосударственных и международных проблем. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы Том 1, Москва, 2016 год, «Конец примечания».